Глава 9. Эстравен предатель. Восточно-кархайская легенда, рассказанная жителем Ачига Горен Херинг тобордом Чорхавой и записанная Дженли Аи. История эта широко известна и имеет множество версий. Существует также пьеса театра Хабан, основанная на том же сюжете. Эту пьесу часто исполняют странствующие актёры в районах восточнее массива Каргов. Давным-давно Задолго до того, как король Аргавен I создал единое государство Кархайт, тяжкая распря шла между княжеством Сток и княжеством Эстра, земли Керм. Налёты и грабежи с обеих сторон продолжались в течение трёх поколений, и конца этому спору не предвидилось, ибо спор был связан с земельными владениями. Хорошей пахотной земли в Керме мало, и слава любого княжества в протяжённости его границ Оправят там люди гордые, вспыльчивые, отбрасывающие черные тени. Случилось так, что родной сын и наследник лорда Эстре во время охоты на пестре бежал на лыжах по ледяному озеру в первый месяц весны. Иром попал в трещину и провалился под лед. Однако, положив поперек полыньи одну лыжу, он все-таки выбрался из воды и оказался в не менее ужасном положении. Он промок насквозь, а было очень холодно, настоящий Курэм. Мороз от минус 20 до минус 40 градусов Цельсия при очень высокой влажности. К тому же близилась ночь. Юноша не чувствовал в себе сил, чтобы добраться до дому. До очага было не менее 10 километров вверх по склону холма. А потому направился к деревне Эбос на северном берегу озера. Когда наступила ночь, все затянуло туманом, спустившимся с ледника. И на дозором сгустилась такая мгла, что он ничего не видел перед собой, не видел даже, куда ставить лыжи. Он шёл медленно, опасаясь трещин, но всё-таки старался двигаться вперёд, потому что уже промёрз до костей и понимал, что вскоре не сможет двигаться вовсе. Наконец, в во этой мгле тумане он разглядел впереди огонёк. Он снял лыжи, потому что берег озера здесь был неровным, каменистым. и местами совсем лишённым снега. Едва держась на ногах, из последних сил устремился он к этому огоньку, находившемуся явно в стороне от Тебоса. Оказалось, что это светится окно одинокого домика, со всех сторон окружённого густыми деревьями то, единственными, что могут расти на земле Керм. Деревья тесно обступили домик, и хотя они были невысоки, он буквально утонул в зелени. Юноша кулаками застучал в дверь и громко позвал на помощь. Кто-то впустил его в дом и подвёл к огню, пылающему в очаге. Там был всего один человек, больше никого. Этот человек разделан эстравна. Суффикс -вен означает уроженец. Эстравн буквально уроженец Эстры. Хотя одежды его задубели на морозе и превратились в металлический панцирь, Потом завернул его голым в меховые одеяла и согревая собственным теплом, изгнал ледяной холод из тела. Потом напоил горячим пивом, и юноша в конце концов пришёл в себя и уставился на своего спасителя и благодетеля. Человек этот не был ему знаком. Они были примерно ровесниками и смотрели друг другу в лицо. Оба были красивые, стройны и хорошо сложены, с тонкими чертами лица, тёмнокожие. Истравен заметил в глазах незнакомца огонёк кемера и сказал: "Я Арак из Эстра. А я Терем из Стока", откликнулся тот. При этих словах Истравен рассмеялся, потому что был ещё слишком слаб и сказал: "Значит, ты отогрел меня и спас от смерти, чтобы потом убить Стоквен?" "Нет", ответил тот. протянул руку и дотронулся до Истравина, чтобы убедиться, что холод совсем покинул тело юноши. И тут Истравино, хотя ему оставалось ещё день или два до наступления кемера, показалось, что в душе его разгорается огонь. И оба они застыли, едва касаясь друг друга руками. Смотри, они совсем одинаковы, сказал Стоквин и положил свою ладонь на ладонь Истравина. Ладони действительно почти совпали, одинаковой длины и формы, словно левая и правая рука одного человека, просто сложившего их вместе. Я тебя никогда раньше не видел, сказал Стоквин. И мы с тобой смертельные враги. Он встало поворошил дрова в камине, потом вернулся к своему гостю. Да, мы смертельные враги, сказала Стравин. Мы заклятые враги, но я бы дал тебе клятву Кемеринга. А я тебе, сказал Стоквин. И тогда они поклялись друг другу в вечной верности. А в земле Керм, как тогда, так и сейчас, клятва эта нерушима и неизменна. Ту ночь и следующий день, и ещё одну ночь провели они в хижине на берегу замёрзшего озера. На утро Небольшой отряд явился из княжества Сток, и один из пришедших узнал наследника лорда Эстра. Ни слова не говоря и никого не предупредив, он вытащил нож и на глазах у юного Стоквина, на глазах у всех, зарезала стравана. Вонзив клинок ему в грудь и горло, юноша, обливаясь кровью, замертво рухнул на холодную залу в очаге. Он был единственным наследником местра, сказал его убийца. Сток внаответил: "В таком случае, кладите его в свои сани и везите в Эстра. Пусть его с честью похоронят там". Так сам вернулся в Сток. Однако убийцы хоть и пустились было в путь, но не повезли тело Истрава на домой, а оставили в дальнем лесу на растерзание диким зверям и той же ночью вернулись в Сток. Тирем в присутствии своего родителя по крови лорда Хариша Рэм Ирстоквена спросил их. «Сделали вы то, что я велел вам?» «Да», — ответили они. И Тирем сказал, «Вы лжете, ибо никогда не вернулись бы из эстро живыми, если бы выполнили мой приказ. Итак, вы его не выполнили и вдобавок солгали, чтобы скрыть это. Я прошу изгнать этих людей из стока». и по приказу лорда Хариша убийцы были изгнаны из очага и княжества и объявлены вне закона. Вскоре после случившегося Терем покинул родной дом, сказав, что мечтает некоторое время пожить в цитадели Ротарер, и на целый год исчез из княжества сток. А в княжестве Эстры все это время тщетно искали юного арека в горах и на равнинах, а потом оплакали его гибель. Горько оплакивали его всё лето и осень, ибо он был единственным родным сыном князя и его наследником. Однако к концу месяца Терн, когда тяжёлым снежным покрывалом накрывает землю зима, пришёл со стороны гор некий лыжник и подал стражнику у ворот свёрток из меха, сказав: "Это Терем, сын сына лорда Эстра". а потом, подобно камню, скатывающемуся по крутому склону горы, он ринулся вниз на своих лыжах и исчез из виду, прежде чем кому-то пришло в голову задержать его. В свертке оказался новорожденный младенец. Он плакал. Люди отнесли его старому лорду Сорве и передали то, что сообщил им незнакомец. И душа лорда, исполненная тоски, узнала в младенце своего утраченного сына Арика. Он приказал объявить ребёнка сыном своей семьи и дал ему имя Тирем. Хоть подобное имя никогда раньше и не встречалось в роду Эстра. Ребёнок рос красивым, умным и сильным. Это был темнокожий и молчаливый мальчик, и всё же каждый замечал в нём сходство с покойным Ариком. Когда Тирем вырос, Лорд Сорвы, будучи главой семьи, объявил его наследником Эстра. И тут же сточились сердца многих сводных его братьев, отцов которых был старый князь. Каждый из них обладал своими достоинствами и силой, каждый давно дожидался места правителя, и они сговорились устроить юному терему ловушку, когда тот в одиночестве отправился поохотиться на пестри в первый месяц весны Ирам. Юноша оказался хорошо вооружён, и заговорщикам не удалось застать его врасплох. Двоих он застрелил в тумане, что толстым покрывалом окутывает ледяное озеро в начале весны, а с третьим дрался на ножах и убил его, хотя и сам оказался тяжело ранен в грудь и в шею. После схватки он бессильно стоял над телом брата и смотрел, как на землю опускается ночь. Терем слабел, и страдал от боли. Раны его сильно кровоточили, и он решил обратиться в ближайшую деревушку Эбос за помощью. Однако в тьме и тумане сбился с пути и забрёл в густой лес на восточном берегу ледяного озера. Там, в зарослях деревьев втор, он заметил уединённую хижину. Открыл дверь, вошёл, но был слишком слаб и не смог разжечь огонь в очаге. а без сил упал на его холодные камни и лишился чувств. Кровь же продолжала сочиться из его неперевязанных ран. Среди ночи кто-то тихонько вошел в хижину. То был никому неизвестный одинокий путник. Человек этот так и застыл на пороге, увидев юношу, лежащего в луже собственной крови. Потом торопливо устроил удобное и теплое ложе из меховых одеял который и достал из сундука, развёл в очаге огонь, промыл и перевязал раны Терема. Заметив, что юноша пришёл в себя и смотрит на него, незнакомец сказал: "Я Терем из Стока. А я Терема сестра". И оба вдруг умолкли. Потом юноша улыбнулся и спросил: "Ты перевязал мне раны и спас меня, чтобы потом убить, Сток?" «Нет», — ответил старший из этих двух теремов. Тогда Эстраван спросил, «Но как случилось, что ты, правитель княжества Сток, оказался здесь один, в столь опасном месте на земле, из-за которой идет вражда?» «Я часто прихожу сюда», — спокойно ответил Стокван. Он взял юношу за руку, чтобы проверить, нет ли у того жара. На какое-то мгновение ладонь его легла на ладонь юновы Стравана. Каждый палец, каждая линия этих двух рук в точности совпали, словно то были руки одного человека. Мы с тобой смертельные враги, сказал Стоквин. И Страван ответил: "Да, мы смертельные враги. Но я никогда не видел тебя раньше". Стоквин чуть отвернулся. Когда-то очень давно я однажды видел тебя, сказал он. Я бы очень хотел, чтобы между нашими очагами и княжествами установился мир. И Стравин сказал: "Клянусь, что между мною и тобой всегда будет мир". И так они поклялись друг другу хранить мир, и больше уже ни о чём не говорили. Раненый уснул, а рано утром Стоквен покинул хижину, но вскоре из деревни Эбос за Истраваном пришли люди и перенесли его домой в Эстре. Больше ни один человек не осмеливался оспаривать волю старого князя. Справедливость его решения доказана была кровью троих сыновей, пролитой на льду замерзшего озера. И после смерти старого Сорве лордом Эстре стал Терем. Уже через год он прекратил старую расприу, передав половину оспариваемых земель княжеству Сток. За это, а также за убийство трёх своих братьев, его прозвали Эстравен предатель. Однако имя его, Тирем, по-прежнему очень часто дают детям княжества Эстра.